Событие 37. Опять холера Теперь никакие богатства ни к чему А с деньгами издыхать страшно Гилеровский В.А. Мои скитания. А ты знаешь, Сашенька, какую замечательную историю мне отец Феофан недели две назад рассказал Ксения сидела в пролетке рядом с болезным, а князь ехал на вороном жеребце, которого он прихватизировал в Басково, упочившего не в Бозе отчима своей жены м -м, приемного свекра. Свекра был моложе зятя лет на 10-15. Ему в аду кони не нужны. С имуществом пока ничего не понятно, но лошадей стоимостью в 3.000 рублей на серебро князь Балаховский решил в бесхозном, но не селе, не оставлять. Еще угробят крестьяне, ненавидящие грузинского князя, а то и сведут. Серьезная потеря. У князя Николая Ивановича денежное довольствие на оружейном тульском заводе за год в 10 раз меньше, чем цена этой пары. Так что сам князь ехал сейчас в тулу на жеребце, вороне, а кобылку Кару, черная, привязали к задку пролетки, где сидели Сашка, Дурень и Ксения Сергеевна. Расскажи, аскаши. Сашка вертел головой. К вечеру второго дня путешествия они достигли тулы. Ночевали в каком-то селе в доме крестьянина. Там была станция, но ни одного свободного места ни в ней, ни в доме гостевом, стоящего рядом трактира, не нашлось. Дом, в котором они остановились на ночлег, по совету станционного смотрителя, был с земляным полом, вонючим и однокомнатным, что ли. Студия такая на древний лад. Лучше бы на сеновале где-нибудь разместились. Плакал ребенок всю ночь, мычала корова за стенкой в хлеву. Орали на всю мощь петухи чуть ли не с четырех часов утра, а еще пищали по углам мыши, а по голове ползали тараканы. Это был песец. Сашка, ни на минуту не сомкнувший глаз ночью, как только они, позавтракав молоком и свежеиспеченным ржаным хлебом, тронулись, его сразу вырубило и только вот, подъезжая уже к Туле, проснулся. Сейчас он сидел с кринкой молока в руке и слушал болтовню сестрицы старшей. Отец Феофан рассказал, что император Петр Алексеевич, чтобы привлечь в Тулу молодых мастеров, дал указание в казенных деревнях провести осмотр, выбрать пару сотен самых высоких и красивых девушек на выданье и привести их в Тулу, где и выдавать мастерам в жены. хрена себе, такого Сашка точно не знал». Евгеника настоящая. У Тамаза Компаньелы в его городе Солнце есть интересная программа, как род человеческий улучшить. Он предлагал толстым в жены давать худых и наоборот. Мысли интересная, Тем более, что все же ожирение ⁇ это не только образ жизни, но и неправильный обмен веществ. Может, и сработала бы идея этого фантаста, если кто задумал бы проверить и воплотить в жизнь его идеи. А вот идея Петра нашего первого ⁇ красота девиц и рост плюс ум и изобретательность мастеров. Могли вполне себе получиться продвинутые индивиды, а если учесть, что Тула не самый большой город был в то время, и оружейники, скорее всего, закрытая каста, и женятся между собой внутри клана, то за сто с лишним лет, за шесть поколений, могли получиться вполне себе умные и красивые люди. В Туле в прошлом будущем Виктор Германович не был. Даже не сильно представлял, где она находится. Понятно, что южнее Москвы, но не сильно, километров 100. Раз город-герой, то война до нее докатилась, и фашистов там остановили на подступах к Москве. А что за река бежит в городе? От чёрт его знает, когда город основали, какие там достопримечательности, кроме оружейного завода. Теперь узнает. Въехали под щебет Ксении в город. Дороги, если и лучше той ужасти с колеями, что у них в селе, то не сильно. Деревянные, низкие дома, покосившиеся заборы, вонь свинарника, хлева и птичника вместе. И всё это ароматное богатство лепешками и конскими яблоками прямо на улице. Свиньи и куры гуляют бесхозно по дорогам. Европу в попаданческих романах принято грязной и немытой называть. Ну, тут поспорить за первенство с Парижем Тула точно могла. Правда, чуть дальше стали сначала деревянные тротуары попадаться, а уж совсем к центру и мощёные булыжником улицы. И тут Сашка, вертевший головой, ощутил в полной мере, что такое когнитивный диссонанс. Они подъехали к кремлевской стене. Самой настоящей. Гости столицы видят в основном Спасскую, Сенатскую и Никольскую башни, что стоят на Красной площади. Они высокие, и стена там высокая. А в остальных местах и башни ниже, и стену Бубка с шестом свободно преодолеет. Вот именно к такой стене, что расположено со стороны Москвы реки, и подъехала их пролетка. Не сильно высокие башни, копии тайницкой или безымянной, из красного кирпича и стена с теми же самыми ласточкиными хвостами, что и в Кремле Московском. Взяли московский Кремль и перенесли на сотню верст. Дальше ехали по улице, что эту стену огибает. Как называется, не написано, ни одной таблички нет, но Кох бы ее кривой обозвал. Потом пролетка свернула в радиальную улицу. Она тоже была замощена булыжником, и даже Ксения Говорушка вынуждена была замолчать, прикусив язык. Кроме самого Кремля, Виктора Германовича еще и храмы, церкви, соборы местные поразили. Их были сотни. Словно люди в городе поставили себе цель войти в Книгу рекордов Гиннесса по количеству культовых сооружений на душу населения. И храмы с соборами были великолепны. Умеют строить русские мастера. Высоченные колокольни, многоглавые купола, высокие стрельчатые окна. Красота. Многие купола покрыты сусальным золотом или медью. Остальные покрашены, и видно, что за зданиями следят и ухаживают. Чего не скажешь о жилых домах и улицах города. Гнать нужно городничего. Сами жилые дома вдоль этой улицы, на которую они теперь свернули, были комбинированные в основном. И одинаковые, что ли. архитектуры тут и не пахло. Цокольный каменный этаж примерно в 2 метра высотой. А потом нормальный этаж, но деревянный, иногда каменный. Хотя не факт, может просто заштукатуренный, а так тоже сделан из дерева. На тех домах, что побогаче, и каменные оба этажа, есть еще и мезонин. Почти всегда с балкончиком. Все дома вдоль улицы со ставнями. Есть просто грубо вырезанные и покрашенные, а есть с причудливой резьбой. А вот наша Коробковская улица. Ксения вновь ожила, указав рукой на короткую улочку, в которую свернул ехавший впереди на вороном жеребце князь Балаховский. Ух ты! Такого Кох не ожидал. Из-за поворота показался настоящий дворец. Ну ладно, домина. Дом был, как и стена Кремля, сделан из красного кирпича. Оба этажа, и первый, и второй были настоящие. Никаких полуподвальных, цокольных. Ставин не было, и дом смотрелся из-за этого современным и величественным. Он был под железной крышей. Огромные деньги должно быть в этом времени. Стекла отражали лучи заходящего солнца. «Это ваш дом?» – показал сестре большой палец Сашка. Сестра смутилась, опустила голову. Потом, чуть кисло улыбнувшись, покачала головой. «Нет, это соседа нашего, купца Коробкова. Он помер лет десять назад. Так что сейчас тут проживают купеческие дети Афанасий и Александр Коробковы. Александр сейчас в Германию уехал, там что-то строит. А Афанасий тут живет. У него железоделательный завод. А наш следующий дом...» «Да, это не Рио-де-Жанейро. Тут в белых штанах не походишь». Вроде и дождя не было, а весь двор дома, где жили князья Балаховские, это одна сплошная лужа. Настелен над дома деревянный тротуар, от крыльца далеко не пафосного к брусчатке самой улицы. Дом двухэтажный, и тоже первый этаж каменный и цокольный. При этом окна первого этажа как бы не ниже уровня земли, так как там им еще и приямки выкопаны. Второй этаж из крашеных известью бревен. Есть мезонин метра 4 на 4 без балкона. Крыша покрыта черными некрашенными старыми досками. Ну, хоть ставен нет. Или наоборот, денег даже на ставне не хватает. Рядом с домом к забору купеческого особняка прилепился каретник и чуть дальше конюшня. По дороге Ксения сетовала, что двух новых коняшек и ставить некуда. Конюшня у них небольшая. Придется пока проситься к соседям. Теперь стало ясно, к каким соседям. Почему в городах сейчас все дома с токольными этажами, Виктор Германович догадывался? По той же самой причине, почему в Европах не сильно дружили с мытьем ежедневным в полной ванне горячей воды. Все дело в доступности энергии. Нет еще электричества, нет газа. Более того, практически нет угля. Даже металлургия вся практически на древесном угле. Только-только в Англии начали пробовать плавить чугун на угле. Там куча проблем с серой. Железо и сера вещи несовместимые. А в угле каменном этой штуки полно. Изобрели ли уже коксовые батареи, Кох не знал, ни на того учился. А вывод такой. Сейчас дома топят только дровами. И из деревьев делают, как это ни странно, древесный уголь. Чтобы протопить огромный каменный дом, нужно море дров. И они в городах недешевы. Потому первые этажи и заглубляют в землю. Так легче сохранить тепло. И вторые этажи из бревен не только потому, что так дешевле и проще. Но и потому, что дерево – лучший теплоизолятор. Нет еще шлака, а значит каменные стены промерзают зимой. А зимы в России в это время очень холодные. Особенно это будет, и прошлое была. Вот этот кусочек истории Кох знал, этот изучал. Не в институте, там такого не преподавали, хотя должны были. Сам уже в зрелые годы интересовался и все, что можно, в интернете нарыл. В апреле 1815 года произошло извержение вулкана Тамбора в Индонезии, далеко от России. Вот только извержение было настолько мощным, что всю Землю накрыл так называемый вулканический аэрозоль, состоящий из сернистого газа и мельчайших частичек серы. Опасность заключалась в том, что этот аэрозоль отражает и рассеивает солнечный свет. В результате до поверхности планеты дошло меньше тепла, чем обычно. Температура упала, и наступило нечто похожее на ядерную зиму. К весне 1816-го покрывало из вулканического аэрозоля добралось до Европы и Америки. Это был год без лета, или, как его прозвали в США, 1800 на смерть замерзший. Среднегодовая температура в некоторых областях упала на 3-5 градусов, и этого было достаточно для мировой катастрофы. Все жители старушки Европы чуть ли не ежедневно проводили массовые молебны. Люди были уверены, что их наказал Бог за грехи. Пастбище из-за чередования проливных дождей и заморозков превратились в грязевые поля. Трава не росла, голодную скотину пришлось забивать. Во Франции назревала очередная революция. Немцы покидали свои города и отправлялись массово в далекое путешествие к берегам США. Обнищавшие швейцарские фермеры бродили по городам в поисках пропитания, а в Англии хлеб стал роскошью, недоступной даже аристократам. Пекари пытались с помощью опилок и прочих бесполезных с точки зрения пищевой ценности добавок решить проблему отсутствия муки. Их подмешивали в драгоценную муку и пекли опилочный хлеб. Повсюду процветало воровство и грабежи. Ослабленные голодом люди умирали на улицах. На этом все не закончилось. Вскоре пришла другая беда – холера. И ее истоки также лежат в извержении Тамборы. В водах восточной части Индии всегда жили бактерии холеры, которые жили в каких-то местных рачках и никого не трогали. И тут извержение повлияло на климат Индии, проглив влажный сезон. Это привело к бурному размножению бактерий холеры и их мутации, который не смог противостоять иммунитет местного населения. Ну а дальше, через Иран и англичан, уже хозяйничавших в Индии, холера двумя потоками устремилась в Европу и Россию. «Саша, ты что, заснул? Мы приехали, вылазь. Вот и дома, наконец!» Ксения тряханула задумавшегося о спасении мира Сашку дурне за плечо и спрыгнула в грязь. «Да, прежде чем мир спасать, наведи порядок у себя на дворе».